Глава пятая. Я сел на одну из кроватей, находящуюся у самого выхода, и принялся просто ждать. В помещении изредка раздавались скрип пружин и людские стоны. На этом все. Больше ничего не происходило. Попаданцы потихоньку умирали, но я не ощущал действия артефактов. Лишь неимоверный дискомфорт и ощущение того, что я не должен здесь находиться. Спустя минут 30, когда я уже привык к мрачной обстановке, я решился поближе рассмотреть загадочные устройства, высасывающие силу. Да и тем более, все равно никто на меня не встанет обращать внимания. Этим людям уже не до этого. Достав артефакт из-под своей кровати, я прокрутил его несколько раз в руках, чтобы рассмотреть со всех сторон. Он оказался кубической формы, размером примерно сантиметров десять. Артефакт слабо светился синим и иногда даже вибрировал но при этом ничего странного или подозрительного я не ощущал. Хм, неужели они действительно каким-то образом смогли все продумать, чтобы эти штуки только при непосредственной смерти высасывали энергию, не нанося при этом никакого вреда остальным окружающим? Вериться в это слабо, но, по факту, кажется, все так и есть. Я подбросил куп на уровень глаз и поймал. В этот момент он показался мне подозрительно легким, словно пустотелым. Да и свечение по какой-то причине распространялось неравномерно. Вроде ничего такого, но глаз за это зацепился. Пока я крутил предмет в руках, разглядывая его, неожиданно я почувствовал нечто странное, необъяснимую тревогу на душе, которая словно бы пульсировала внутри меня, и с каждым разом становилась все сильнее и сильнее. Я поднялся с кровати, посмотрел на артефакт и смел его, без каких-либо колебаний. А все потому, что я полностью был уверен, что дело не в нем. Эти коробочки находятся здесь просто для отвода глаз, муляж не более того. Я почувствовал, как один из иномерцев умирал, и в этот момент его сила забиралась чем-то посторонним. Она словно бы вытягивалась куда-то под потолок, а в момент смерти произошло нечто странное. Энергия рванула вверх, а потом, будто замешкавшись, заметалась по комнате и в итоге разделилась на две части. Одна часть улетела в потолок, а другая впиталась в меня. Конечно, это был жалкий кусочек силы, которую я толком и не ощутил, но сам факт. Я сглотнул и представил, как под потолком сидит какое-то существо, силой как у меня, которое способно впитывать энергию попаданцев. На моем лице появилось подобие улыбки. Конечно, это глупости, но мне снова стало не по себе. Я прошел к середине комнаты и встал в том месте, куда стремилась магическая сила. Пульсация внутри меня на мгновение усилилась, а потом начала затихать. Ощущение было, словно из меня попытались выкачать энергию, но после неудачи все попытки прекратились. То есть парни из отряда Кей в чем-то были правы, но очевидно, что не во всем. Скорее всего, они сами не знают все истины. Из здоровых людей сила никуда не девается, однако я чувствую, что здесь есть дохренище подводных камней и вреда от пребывания в этом помещении однозначно немало. Переборов все свои сомнения, я все же решил остаться здесь до утра, чтобы получше во всем разобраться. Прежде чем пробивать потолок и искать там нечто неизвестное для меня, я хотел получше понять принцип всего происходящего. Конечно же, спать я не собирался, хоть и очень хотелось. Посередине ночи произошла еще одна смерть. Душа намерца, если можно так выразиться, отправилась куда-то наверх потолку. На этот раз я и вовсе не почувствовал в себе никаких изменений. Возможно, я не впитал ничего. Может быть, из-за того, что поводанец был настолько слаб, что и делить там ничего. Либо же нечто, находящееся под потолком, перестроилось и как-то по-другому, более сильно, начало втягивать в себя энергию, чтобы больше ни с кем ей не делиться, как в прошлый раз. Теперь мне еще больше захотелось развратить тут все. — чтобы посмотреть на это загадочное устройство или артефакт, но я прекрасно понимал, что пока еще не время. Дождавшись утра, я вышел из помещения и направился в столовую. Сегодня я не хотел лишний раз никого злить и нарываться, поэтому пришел в столовую к указанному времени. Если изначально меня хотели пускать туда самым последним, чтобы я чуть ли не объедки доедал, то после последних событий командир Киба сказал, что я могу приходить вместе с его отрядом. Зайдя в столовую, я сразу же увидел отряд Кей. Шестеро человек сидело за двумя столиками, которые находились ближе друг к другу, чем все остальные. Видимо, их специально сдвинули. Люди из отряда тоже меня заметили, и Алекс помахал мне рукой, подзывая и показывая, чтобы я садился с ними. Я положил себе на поднос макароны с отварной курицей и кружку компота. Пусть эти блюда и не похожи на завтрак, Но это лучше, чем есть суп, отварной рис или рыбу. Подобное мне уже изрядно надоело. Взяв нормальные столовые приборы, я направился в сторону отряда. Хм, странно даже, чего это они такие приветливые? К вам можно? На всякий случай уточнил я. Здоровяк по имени Макс косо на меня посмотрел, но ничего не произнес. А рядом сидящий Кудза слегка подвинулся, чтобы и мне хватило места сесть. Буквально через пару минут я начал слышать за своей спиной неприятные разговоры. Естественно, обсуждали меня. Якудзе за другими столиками. Изначально я не придал этому значению, но сразу понял, что все это не просто так. Человек, которого я не сразу узнал, пытался сейчас меня выставить трусом и предателем. Хотя кого я мог предать? Я же и так тут чужак. Но этот человек был тем, с кем я повздорил в самый первый день. Из группы киот. И все стало очевидно. Он просто затаил на меня обиду и теперь пытается вывести на конфликт. Наверное, считает, что в такое время можно будет под шумок от меня избавиться. И сразу же заранее настраивает против меня всех остальных, распуская ложные слухи. И как только этой крысе хватило наглости прийти в столовую вместе со всеми, продолжал он общаться с кем-то так, чтобы это было слышно на всю столовую. Я слышал, что он побоялся выполнять порученное ему задание, и просто сбежал как раз последний трус. — Да ладно тебе, успокойся. Этот щенок не стоит нашего внимания. ха хах тут ты прав. Только вот бесит, что он спокойно расхаживает по нашей территории. Неужели некому ему ноги переломать? Хоть я и решил сегодня лишний раз не нарываться, но этот языкастый идиот меня изрядно выбесил. К надеюсь, Киба не сильно разозлится, Ведь я не собирался позволять оскорблять меня. Я развернулся. Перекинув ноги на другую сторону скамейки, и собирался уже заговорить, чтобы заткнуть этого выскочку, причем в грубой форме. Но в этот момент произошло нечто неординарное. Не успел я раскрыть рот, как тут вмешался Алекс из отряда Кей. «Парни, у вас какие-то проблемы?» «Чего?» — явно не понял один из якуц, сидящий за соседним столиком. «Но вы сидите и обсуждаете нашего товарища, да еще и выражений не подбираете» не думаете что за это может и прилететь продолжил алекс довольно в спокойной манере но я почувствовал как воздух вокруг нас словно бы слегка распарился э вы чё, мужики снова заговорил выскочка который пытался меня провоцировать вы за эту крысу что ли решили заступить не поняли еще кажется это вы не поняли перебил его здоровяк макс этот мелкий теперь в нашем отряде он положил руки на стол и слегка подался вперед, словно пытался подняться. Однако он остался сидеть на месте, только вот стул еле выдерживал такой нагрузки и затрещал. И «Если у вас какие-то вопросы к нему, то можете их задавать нам. Ну?» Он насупился и уставился на задиру, который сейчас выглядел так, будто вот-вот расплачется. «Да я это, я же вас-то, не этого, не хотел обидеть». к мы и не обижаемся, ты же знаешь». — продолжил Алекс. — Обычно люди умирают быстрее, чем успевают нас обидеть. — Раз ты все еще жив, значит, все в порядке. — Просто в следующий раз подумай, прежде чем что-то говорить, хорошо? — Хм, я понял, хорошо. Вот и славно. — А теперь дай, мы спокойно доедим. — Ты тоже давай ешь, — обратился Алекс уже ко мне. — Следующего приема пищи может и не быть, в смысле сегодня, понимаешь? — Ага, — коротко ответил я и развернулся обратно. Хм, странные они, очень странные. Но все же у них есть честь и достоинство. А еще отряд Кей однозначно пользуется уважением здесь. А многие и вовсе не прикрыто боятся их. В принципе, что неудивительно. Но я никак не ожидал, что они даже попрут против своих же, защищая меня. Хотя, как сказал этот здоровяк, с которым мы постоянно конфликтуем, я теперь часть их группы, часть отряда Кей. Немного непривычное чувство. Я уже и забыл, каково это, когда кто-то за тебя заступается. Сразу же после завтрака мы всей группой отправились к главе района Тенрю для постановки задач. Мы прождали около десяти минут перед его кабинетом, а потом меня пригласили внутрь. Одного. Из его кабинета вышли трое якуц, и мы остались с боссом, как говорится, с глазу на глаз. — Джон, я перейду сразу к делу, — заговорил глава. Ты, наверное, уже понял, что мы тебя практически приняли к себе в свои ряды. Конечно, у нас осталось несколько вопросов, но в связи с последними событиями на все это нету времени. Я сдержал внутри себя улыбку и лишь кивнул. После чего глава продолжил. Сегодня ты отправишься обратно домой, точнее в школу. Там у тебя будет несколько важных поручений. Так как заму погиб на последнем задании на острове Окинава, он выжидательно посмотрел мне в глаза и продолжил. У нас не осталось глаза и ушей в самой школе Осака, Точнее, не таких близких, как хотелось бы. В общем, тебе необходимо будет вернуться назад и просто ждать наших указаний. Вроде не сложно, — ответил я. А почему я отправляюсь не домой, а в школу? Потому что в нашем городе сейчас объявлено военное положение, и ученики этой школы будут привлекаться ко всем боевым действиям. Скорее всего, из вас сформируют отряды для патрулирования улиц но, возможно, лучших из лучших отберу для помощи в сражении у портала. «Эм, что это значит?» — решил уточнить я, чтобы не гадать лишний раз. «Это значит, что бои в районе портала продолжаются до сих пор. Там открыто множество прорывов, и с каждым часом ситуация лишь ухудшается. Конечно, наши люди уже в этом пекле, но нам необходимо знать, что происходит именно внутри организации ОСАКа, какие к ним поступают команды и тому подобное». В общем, тебе необходимо будет внедриться в отряд ликвидации прорывов, если таковой будет, а он точно будет, и дальше просто ждать указаний. Возможно, они поступят не скоро, но в любом случае ты всегда должен носить вот этот артефакт с собой и никому его не показывать. Глава протянул мне маленькую безделушку на веревочке в виде амулета. Артефакт отдавал зеленым свечением, но как только я к нему прикоснулся, он тут же погас.